Устав шататься по городу, мы зашли в первый попавшийся ресторанчик, выпили по две кружки пива и съели по тарелке картошки с вареной горбушей. Кухня оказалась совсем неплохой для первого попавшегося заведения, даже отличной. Пиво было свежайшее, белый соус к рыбе очень тонкого вкуса, хотя и терпковат. Ну что, сказал я, допивая кофе. Пора думать и о крыше над головой. «Насчет крыши я примерно представляю, что это может быть, ответила она. что именно? А вот прочитай мне по порядку все названия отелей этого города. Я попросил у неприветливого официанта телефонный справочник, отыскал раздел гостиницы и отели и ведя пальцем сверху вниз по краю страницы, принялся читать ей одно название за другим. Я читал и читал, и прошел уже, наверное, название сорок, когда она вдруг остановила меня. Вот это. Вроде неплохо. Которое. последнее, что ты прочитал? Dolphin Hotel. Повторил я написанное по-английски название. Это что значит? Отель Дельфин. Вот в нем и поселимся. Никогда о нем не слышал. Тем не менее, пожал она плечами. Кроме этого, я больше не слышу ничего подходящего. Поблагодарив официанта, я вернул ему справочник, прошел к телефону и набрал номер отеля Дельфин. Абсолютно бесцветный мужской голос трубки сообщил, что в настоящее время свободны только одноместные или двухместные номера. На всякий случай я поинтересовался, а что еще, собственно, у них есть кроме двух и одноместных. На это мне ответили, что никаких других номеров, кроме одноместных и двухместных, у них в принципе не бывает. Несколько сбитый с толку, я заказал таки один двухместный и спросил о расценках. Сумма оказалась чуть не в половину меньше того, что я ожидал услышать. Мы прошли три квартала на запад, один на юг, и отель Дельфин возник перед нами. Скукожинный, маленький, совершенно безликий. Второго настолько безликого отеля, наверное, было не сыскать на всем белом свете. При виде такой безликости объекта материальной природы начинаешь верить в потусторонний мир и прочую метафизику. Ни неоновые надписи, ни вывески у крыльца, ни парадного входа. Одинокая стеклянная дверь в стене, точно служебный вход какого-нибудь ресторана. И на ней медная табличка с буквами «Долфин Hotel, никакого, даже самого неказистого изображения дельфина. Плоское и гладкое строение из пяти этажей больше всего напоминало гигантский спичешный коробок, поставленный на попа. И хотя при ближайшем рассмотрении выяснилось, что здание вовсе не старое, на первый не слишком внимательный взгляд казалось, будто все оно изъедено временем изнутри. Возможно, его таким и построили, сразу старым. Именно таким. Он предстал перед нами отель Дельфин. Подруге же он, видимо, понравился с первого взгляда. Вполне приличный отель, правда? Приличный отель? тупо переспросил я. А что? Компактный такой, никаких излишеств. Никаких излишеств? я уставился на нее. Просто не небеспятен, унитаз, в котором вода не шумит всю ночь, кондиционер, настроенный так, как тебе нужно. Мерх бумага в туалете, мыло, которым никто до тебя не мылся, не выгоревшие занавески на окнах. все это по-твоему сплошные излишества? Вечно ты смотришь на жизнь только с мрачной стороны, засмеялась она. В конце концов, мы же не туристами сюда приехали. В за стеклянной дверью оказалось просторнее, чем я ожидал. В центре стандартный стол с парой диванов для посетителей, огромный цветной телевизор в углу. По телевизору шла какая-то викторина. Людей я в холле не обнаружил. Слева и справа от двери стояло по огромному цветочным горшку с неведомой мне растительностью. Половина листьев на обоих кустах давно потеряла цвет. Затворив дверь, я встал между двумя горшками и с минуту разглядывал помещение. Осмотревшись, я понял, что на самом деле фойе вовсе не так уж просторно. Иллюзия простора создавалась за счет малого количества мебели. Стол, диваны, часы на столе да трюмо с большим зеркалом. Вот, собственно, и весь интерьер. Я поизучал глазами часы, перевел взгляд на трему. Несомненно, каждый из предметов появился здесь от щедрот того, кто и сам бы не прочь поскорее от них избавиться. Часы нагло врали на семь минут, а в зеркале моя голова не очень удачно сходилась с телом. От стола с диванами веяло тем же духом внутренней изъеденности, что и от всего здания в целом. Матерчатая обивка дивана фрезела глаз самым безумным оттенком рыжего цвета, который я только встречал. Можно подумать, диваны эти выставляли на неделю выгорать под палящим солнцем, еще на неделю мокнуть под проливным дождем, после чего очень долго держали в затхлом чулане, и все с единственной целью добиться того, чтобы вся обивка расцвела роскошной оранжевой плесенью. Я подошел поближе и за спинкой дивана увидел то, чего раньше не замечал. На диване лежал перекрученный, как сушёная корюшка, средних лет мужчина с абсолютно лысым черепом. В первую секунду я даже подумал, что вижу мертвеца. Однако человек просто спал крепким сном, нос его чуть заметно подёргивался при дыхании. На переносице виднелись следы от очков, но самих очков я нигде не заметил. Следовательно, версия о том, что он смотрел телевизор и нечаянно заснул отпала. Никаких других версий мне в голову не приходило. Я перегнулся через конторку, и заглянул в комнату персонала. Ни души. Подруга нашла на стойке металлический колокольчик и позвонила. Колокольчик неожиданно громко зазвякал на все фойе. Мы выждали с полминуты, без толку. Лысый не просыпался. Она позвонила снова. Спящий захныкал, таким странным хныканием, словно его нетерпимо мучила совесть. Затем открыл глаза и ошалело отсутствующее уставился на нас. Для страски подруга позвонила в колокольчик еще раза три. Лысый вскочил с дивана, в мгновение ока пересек приемную, прошмыгнул чуть ли не у меня под мышкой и вытянулся по ту сторону стойки. Человек оказался парттье. Ради бога, простите, проговорил он. Так неловко получилось, ждал вас, ждал и заснул. Извините, что разбудили вас, сказал я. Да что вы, только что не замахал руками портье и вручил мне анкету для проживающих и авторучку. На мизинце и среднем пальце его левой руки не доставало по верхней фаланге. Я вписал в анкету свое имя, потом подумал немного, скомкал бумагу и сунул в карман. Затем, взяв новый бланк, вписал первое пришедшее в голову имя и ниже не менее вздорный адрес. Самые заурядные имя и адрес. На случайный взгляд очень даже неплохо. В качестве профессии я выбрал торговлю недвижимостью. Откуда-то из-за телефонного аппарата портье выудил очки в целлулоидной оправе с толстенными линзами, водрузил их на нос и очень внимательно изучил все, что я написал. Токио, Сугинами, 29 лет, агент по продаже недвижимости. Я достал из кармана салфетку и принялся стирать с пальцев пятна от второчки. По работе здесь, спросил портье. В каком-то смысле ответил я. Сколько суток пробудете? Месяц. Месяц. Он посмотрел на меня с задумчивостью художника, разгадывающий девственно чистый лист бумаги. Вы собираетесь пробыть здесь целый месяц? А что? Почему-то нельзя? Нет, нет, почему же нельзя? Просто у нас принято производить все расчеты на трое суток вперед!» Я опустил на пол сумку, вынул из кармана бумажник, с хрустом отчитал из пачки двенадцать десяток и положил перед ним на стойку. «Начнет не хватать сообщайте, добавлю. Партнёр зажал банкноты в трех пальцах левой руки и пальцем правой пересчитал деньги заново, затем выписал чек на всю сумму и вручил мне. «Насчет номера будут какие-то пожелания? Если можно, угловую комнату подальше от лифта.